Alles я все время наблюдала за тетей Валей. Чем же она живет? На грабиловку не ходит, на менку не ходит. Несколько раз я ее видела в коридоре. Она уже откуда-то возвращалась. В сером платке, в жалких старых фетровых ботах, не накрашенная. Может, заболела? У мамы спросить? Не, не твое дело, скажет. И никак нельзя ничего пронюхать. Прямо загадка какая-то. Тайна. Через некоторое время из ее комнаты наносился Штрауса. Тетя Валя, переодевшись, на ходу расчесывала волосы, выходила на кухню и ставила на керосинку голубой чайник. Вот же необыкновенная женщина, а! Минуту назад Была жалкая, стертая, сейчас роскошная, неузнаваемая. На ней широкие расклешенные брюки ярко-синего цвета Вали перешила их из японского атласового халата, по бокам вдоль бедер два зеленых желтым попугая на ветках, М -м, Шик, шик. Как твои дела, Валь? О, Лля, у меня все алес нормалес. Почему они с мамой так непонятно говорят, а? И когда мы остались одни, тетя Валя под секретом посвятила меня в свое дело. На базаре у деревенских теток она покупала нитки. Дома тетя Валя долго и терпеливо разматывала огромные испутанные мотки. Потом аккуратно выстругивала из дерева палочки и на эти палочки наматывала аккуратно и ровно и терпеливо нитки. Получалась катушка, но без дырки посередине. На базаре нитки раскупали в момент. Так вот, чем занималась тетя Валя. о, о С ней было так интересно! Я часами могла смотреть, как она расчёцывает свои волосы. А когда у нее было хорошее настроение, как она сама говорила, «Сегодня, дотя, у меня все алис нормалис», что по-русски означает «жизнь прекрасна». Это были самые яркие дни в зиму и начало весны 42 -го года. Тогда мне даже разрешалось померить косу. Я ее оборачивала вокруг головы, чубчик и коса. И я, счастливая, улыбалась своему отражению в зеркале. Мне даже не мешало отсутствие двух передних зубов. Я примеряла разноцветный боа. Я обмахивалась черным и пушистым веером. Если тетя Валя выходила на кухню, я тут же пудрила свой нос ее огромной голубой пуховкой. Ну, а если мне еще разрешалось полежать на кровати с ангелами на спинках, о о я лежала, как принцесса, и мечтала, когда вырасту, у меня будет кровать с ангелами, много перьев и боа, абажур с бантом, много разноцветных флакончиков и еще очень многого хотелось. тети Вали, я научилась кроить на глаз, без выкроек. Тетя Валя положит перед собой материю, чик-чик, и уже через пятнадцать минут идет примерка. И я тут же наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр, готова предвосхитить и выполнить малейшее ее желание. Да, действительно, алес нормалес, И мы обе в упоение мурлыкаем, что... Bolšoj vals. Aladudifa,